Глава 52. Самая красивая невеста. Молния. В Ситорию пришла осень, а вместе с ней наступил день нашей свадьбы. Я и ждала его, и боялась. До сих пор не верилась, что все это происходит со мной, как будто мое тело заняла другая мирай. Остаток лета прошел в подготовке, тренировках и наставничестве. Время летело, как пущенный из горы камень. С завидной регулярностью ко мне приходили портниха, саяны, вышивальщицы, ювелиры и другие мастера. Даже не думала, что свадьба способна вызвать такую суету. Но, с другой стороны, это было мирное и благодатное время. Распре между странами улеглись, а люди смогли выдохнуть. Эйдан еще не раз отлучался, но всегда быстро возвращался. Раньше близкие ждали из похода меня, а теперь ждала я сама. Ждала каждый день и молилась. На свадьбу второго по важности Ордая прибыло много гостей. Не обошлось и без господина Санда. Хотя я до последнего сомневалась, что он прибудет. Я не настолько важная персона. А вот то, что провожать меня замуж приехали тетушка Ризе и дядя Кома, радовало безмерно. Правда, двое младших братьев остались дома. А мне хотелось повидать и Сори с Этланом. Кто знает, когда теперь встретимся. Наверное, за прошедшие месяцы парни совсем повзрослели. Трясясь от волнения и пряча холодные пальцы в длинных рукавах, я слушала болтовню Саяны. Она обожала праздники всей душой и хотела, чтобы наш прошел идеально. На мне было многослойное свадебное платье. Традиционно белое, как у всех невест Ситории и Шесая. и рукава украшала золотая вышивка. В узорах угадывались силуэты облаков и извилистых молний. Высокую прическу венчали живые лилии. Я не забыла о любимых цветах. Не завидую Дану», — рассмеялась лисица. Он ведь умрет от разрыва сердца, когда тебя увидит. Хочется быстрее взглянуть на его лицо. Живот госпожи Ордай был уже заметен подалым шелковым платьем. Она набрала в весе, но это ее только красило. Саяна выглядела по-настоящему счастливой. Я покрутилась перед зеркалом. Подол разлетался, я опадал напоминая лепестки глоксинии или айвы. «Какая-то ты бледная, Мирай. Может, румянцы добавить?» — заметила Саяна. А молодые служанки тут же похватали и кисти, и краски, готовые ринуться в бой по приказу своей госпожи. «Не нужно». Я скрестила перед собой руки. «Это от волнения». «Ладно». Она кивнула. «Я прекрасно тебя понимаю. Не каждый день выходишь замуж». Церемония должна была пройти в храме всех богов. У наших народов они были общими, как, впрочем, и наши корни. Там меня уже ждет Эйдан. Согласно традиции, жених не должен видеть невесту до свадьбы. А теперь я тебя оставлю и дам возможность дорогим гостям сказать тебе несколько слов. Едва Саяна скрылась из виду и увела толпу щебечущих женщин, в комнату вошли мои близкие. Тетушка Ризе промокала красные глаза платком и всхлипывала. Взгляд дяди Кома был полон решимости. Он опустил тяжелые ладони мне на плечи и признался. «Ты самая красивая невеста из всех, кого я только видел». Потом метнул осторожный взгляд в сторону жены и добавил. После нее, конечно. «Ах ты, старый лис!» Тётя легонько пихнула его локтем в бок и оттеснила, чтобы занять место напротив меня. «Деточка, ты помнишь то, что я тебе говорила?» Я привезла тебе книгу советов хорошей жене. Изучи ее на досуге. Там собрана вся мудрость нашего рода. А еще не забывай хорошо питаться и оставь свои тренировки, тебе еще детишек вынашивать. В лицо бросилась краска, и я опустила взгляд. Непременно. Я все сделаю так, как ты велишь, дорогая тетушка. Сегодня ты сменишь рот и наденешь брачный браслет Ордаев. Показалось, что глаза дяди заблестели от готовых пролиться слез. Тебя точно никто не принуждал. Только скажи и я. Перестань, Кома, ты же видишь, мира и светится от счастья. Дядя громко выдохнул и промокнул платком лоб. Твоя правда, но если тебя будут здесь обижать, знай, что можешь всегда на меня рассчитывать, добавил он строго. А еще мы привезли роскошные подарки. Глава Санда тоже что-то приготовил. Только вручать мы их будем уже после церемонии. Дай-ка поправлю. Она потянулась к моей прическе. Вот, теперь точно все замечательно. Ах!» Она прижала ладони к щекам и покачала головой. «Если бы моя родная дочь выходила замуж, я бы не смогла радоваться больше». «Только не плачь». Но было поздно. Из глаз тети Ризе брызнули слезы чертя извилистые дорожки на напудренных щеках. Дядя обнял ее за плечи и повел прочь, ворча, что она снова развела сырость. «Надо было оставить тебя дома, милая. Сейчас утопишь всю Ситорию». С легкой грустью я наблюдала, как они уходят. Отныне в их доме я буду просто гостьей. Но когда в комнату шагнул господин Санда, я подобралась. Он решил соблюсти традицию и тоже дать напутствие перед свадьбой. Или нет? «Зачем вы здесь?» — спросила я без обиняков. Я больше его не боялась. Власть главы не безгранична. У него слишком мало солдат, чтобы создать настоящие проблемы. Знаю, господин Санда никогда не умется. не перестанет вынашивать тёмные планы в отношении соседей. Но он не настолько безрассуден, чтобы нападать сегодня. Это слишком предсказуемо и глупо. «Я хотел поздравить тебя лично, Мирай» произнёс он с непривычной мягкостью в голосе. Мы были очень дальними родственниками, происходили от одного предка. Но как бы сладко он ни говорил, никогда ему не стать любящим дедушкой. «Я счастлив, что воспитал такого сильного боевого мага, и что ты служишь мне». Я сцепила одеревеневшие пальцы, присутствие главы давило и смывало всю радость и трепет. «Теперь я войду в другой род, господин Санда». Жена должна почитать мужа и исполнять его волю. Что бы он ни думал, я больше не буду фигурой на игральной доске. Его любимой игрой, как и нашей Сейданом, была демон и император. Говорили, что господин Санда никогда не проигрывает. Конечно. Скупо улыбнулся глава. Так и должна поступать хорошая жена. Он говорил осторожно, подозревая, что здесь могут быть печати прослушки. Помнишь слова, которые я говорил тебе перед отправкой в Ситорию? Я нахмурилась. Не нравилось, к чему он клонит. Хотелось немедленно прогнать этого человека. Не надо было его звать. Но господин Нейра посчитал, что на свадьбе должны быть почетные гости из шисая, что это укрепит отношения. Разве можно такое забыть? Он хмыкнул: Не думал, что ты зайдешь еще дальше. Умница. Это не ради вас. Я чувствовала, как раздражение от травы несется по венам. Как сердце заходится в скором беге, кровь стучит в висках. Взгляд его на миг помрачнел. На лицо будто грозовая туча набежала. Ты всегда была дерзкой и непослушной, Мирай. Но тем, за что я всегда тебя ценил, была твоя воля и способность не изменять в себе, признался он. Его голос был честен и тверд, но внутреннее чувство шептало, что это не совсем то, что он хочет сказать. Господин Санда пытается спрятать истину за завесой из пафосных слов. «Я никогда не изменяю себе и выбранной стороне. За это можете быть спокойны, ответила я холодно. Он удовлетворенно кивнул. «Тогда не будем задерживать начало церемонии». И пусть ваша свадьба станет новой вехой в отношениях Шисая и Ситории. Да будет так. Согласилась я, молясь, чтобы он поскорее убрался. Когда глава оставил меня в одиночестве, я подняла рукав, чтобы поправить веточку миндаля. Накануне Май просил взять ее с собой на свадьбу. Это не просто символ признательности рода Бунье. Миндаль бережет невесту от дурного глаза сказал мой новый друг. На пол осыпались сгнившие лепестки. Веточка, привязанная розовой лентой к запястью, потемнела и ссохлась, будто из растения выпили все соки. Из поместья в храм всех богов вела дорога, предназначенная для знатных господ, не широкая всего в два размаха рук взрослого человека. По обе стороны тянулись деревянные стены. И сегодня они цвили в прямом смысле слова. Из бревен проклюнулись молодые зеленые побеги. Потянулись к солнцу и развернули хрупкие треугольные лепестки. Я не сомневалась, что дело в живительной магии господина Эйра. Он мог заставить колоситься даже трухлявый пень. На всем пути меня сопровождала стража и вереница молодых незамужних женщин, разодетых в праздничные платья. Они рассыпали передо мной лепестки цветов и зерно а самые голосистые пели песни. Со мной поравнялась Эймэй. Девушка не изменяла своему любимому изумрудному. Выбритую часть головы украшал новый орнамент — свернутый лист папоротника. «Выглядишь такой счастливой». Она улыбнулась и взяла меня под руку. За прошедший месяц мы сблизились благодаря Саяне. Характер у Эймэй был немного нелюдимым, но за иглами и замками она прятала ранимую душу. Если против меня она ничего не имела, то бедного Искена гоняла почем зря. Братец все пытался завоевать сердце неприступной красавицы и придумывал новые и новые способы. Но каждый раз получал отворот поворот. «Но «Ну, все это случится в день твоей свадьбы. Колючка сама упадет мне в руки». Искен сверкал глазами и бил себя кулаком в грудь. Я не сомневалась, что однажды Эйма издастся. Искен обладал нашим семейным упрямством и всегда добивался поставленных целей. Я накрыла ее прохладные пальцы своими. «Ты тоже однажды станешь невестой». Она испуганно заморгала. «Только не это. Я вообще не собираюсь замуж». «А если Искен позовет? Я ожидала бурю негодования и не ошиблась. Светлая кожа девушки пошла розовыми пятнами, а узор на голове ожил и запульсировал. «Да что ты...» Что ты говоришь? Сдался мне этот дурачок, вот еще. Она зафыркала и отвернулась. И все-таки он тебе нравится, заключила я. Неправда. и мы еще сильнее вспыхнула. За разговором мне удалось забыть о визите господина Санда. Как бы он ни старался испортить, такой день не выйдет. Так и знала, что счастье глава рода мне не желает. Его темные мысли выплеснулись водопадом. Но удар приняла на себя веточка миндаля. Бессильная злость — вот его удел. Он прекрасно понимает, что я больше не его игральная фигура. Я сменила лагерь. Только мысли о близких беспокоили. Да присутствия на свадьбе рода Майсул во главе с Реем напрягало. Я помнила, что этот амбициозный юноша жаждет стать повелителем шисая. Но даже если ему каким-то образом удастся убрать господина Санда с дороги, останутся его наследники. А Рейда тоже своего не упустят. Я помотала головой, вытряхивая из нее мрачные мысли. Сегодня им тут не место. Надо отложить политику на дальнюю полку и наслаждаться долгожданным выстраданным счастьем. Но воображение уже подбросило картинку. Широкое игральное поле, вырезанное из камня фигурки с человеческими лицами. Маги, заговорщики, предатели, демон. Не доставало лишь императора. «О чем задумалась?» Над духом послышался взволнованный голос Эмей: «На тебе лица нет. Боишься, что Идан передумает в последний момент?» Я вздрогнула, сбрасывая наваждение. «Если он откажется, я притащу его в храм силком». Наш смех развеял напряжение. Я представила, как пленяю грома путами из молнии и заставляю произнести брачные обеты. «Фантазия, остановись!» Дорога вела к холму, где стоял храм всех богов. Людской гомон становился все громче. Мое тонкое чутье сходило с ума от волнения магического фона. Сколько же здесь народу. Наверняка собралась вся столица и жители ближайших деревень. Перв в честь свадьбы будет продолжаться три дня, каждый успеет угоститься. Волнение опять сковало конечности. Меня била внутренняя дрожь. И чем ближе мы подходили, тем сильнее она становилась. Еще немного, и мне придется приводить тебя в чувство. Соберись, Мирай. Эйма и ущипнула меня за локоть. Ты самая красивая невеста. Даже в бою мне не было так страшно. Я ответила с вымученной улыбкой. Вот уж не думала, что так распереживаюсь. Ты еще хорошо держишься. Саяну тащили в храм на плече, а после церемонии она вообще в обморок упала. Я была маленькой, но отчетливо помню этот момент. Спасибо. Успокоила. Саяну выдавали за господина Эйра против ее воли. Но потом у них все наладилось, победила любовь. Впереди я видела огромное многоярусное сооружение с изогнутыми скатами крыш. Углы их венчали мифические звери с ощеренными пастями. А на самом верху реяло полотно с символом рода Ордай, древом на фоне солнца. Я опустила голову и проморгалась. Светило сегодня было очень ярким, а небо чистым. Сама погода нам благоволила. Под звуки церемониальной музыки я ступила на вымощенный белыми плитами широкий двор. От разноцветия рябило в глазах. Людские фигуры сливались. Но я искала взглядом только одного человека. Своего будущего мужа. Грома. Передо мной была выстлана дорога из алых лепестков. Она вела к каменному алтарю, испечерённому магическими знаками. Сбоку гордо стоял маленький и худой священнослужитель в золотистом шелковом халате до пола, с выбритой головой и длинной седой бородой. Он кивнул, приглашая начать церемонию. Дважды звать не пришлось. С другой стороны алтаря ждал мой жених. Сердце защемило от того, каким красивым и родным он выглядел. Выражение лица строгое и собранное но взгляд когда он на меня смотрел сиял все бы отдала лишь бы видеть его каждый день засыпая и просыпаясь встречать с ним рассветы и провожать закаты и так пока нас не заберет земля за алтарем располагался невысокий помост и два кресла занятые господином эйра и саяной я поймала их довольные взгляды и улыбнулась уголками губ я оправдаю их доверие Стану самой лучшей женой их брату и буду защищать свой новый дом до последней капли крови. Шаги совпадали со стуком сердца. Невеста должна быть скромной и не отрывать взоры от москотуфелек. Но я сразу забыла о правилах. Счастье опьяняло. вскипала в венах. Моя магия тянулась к Айдану, и я шла все быстрее, чтобы как можно скорее вложить свою ладонь в его протянутую руку. Мы поприветствовали друг друга взглядами. Слов не потребовалось, все было ясно без них. Священнослужителей называли говорящими с богами. Браки совершались с их одобрения, скреплялись на небесах нерушимыми нитями. Воцарилась тишина. Даже музыка смолкла. Я ощутила, как он уверенно сжал мою дрожащую в волнении руку, и по телу разлилось спокойствие. Старец зажег пучок ароматных трав. Заклубился сизый дымок, поднимаясь ввысь. Сегодня перед светлыми ликами милостивых богов заключается брак между мужчиной рода Ардай и женщиной рода Таари. Свидетелями коему станут все здесь собравшиеся. Я внимательно ловила каждое слово его торжественной речи, украдкой поглядывая на профиль Идана. С этого дня громы молнии всегда будут вместе, как повелось с самого начала времен. Эти явления природы нашли воплощение в двух людях, в нас. Священнослужитель велел протянуть сомкнутые руки над алтарем и связал наши запястья алой шелковой лентой, подобной той, что я носила на своих волосах, пока ее не приняло древо желаний. «Скажи, великий муж Сеторской земли, клянешься ли ты оберегать и чтить свою жену? Заботиться о ней, блюсти верность, дать дом и детей. И тесни рука об руку, подобно тому, как сейчас ваши запястья связаны лентой. И так до тех пор, пока глаза ваши не закроются, а путь ваш не будет завершён». Не раздумывая ни мгновение, Эйдан ответил согласием. В толпе кто-то захлопал в ладоши, послышались одобрительные выкрики. И тогда старец посмотрел на меня своим мудрым, проникающим в самое нутро взглядом а ты, дева сайской земли, клянёшься разделить с этим мужчиной бремя земной жизни, быть подле него в болезни и здравии, чтить, хранить семейный очаг и дать ему детей. Клянусь. Мой голос прозвучал громко и четко, вызвав в толпе такой же отклик. Тогда к священнослужителю с опущенной головой приблизился мальчик, неся в руках золотой поднос и два тонких витых браслета. С торжественным лицом старик застегнул их у нас на запястьях, а потом перерезал ленту. В его руках сверкнул церемониальный нож. «Пусть смешается ваша кровь и ваша магия», с этими словами он сделал по небольшому надрезу у нас на ладонях. Тонкие струйки крови пролились на алтарь, и письмена на нем вспыхнули желтым светом. Боги приняли нашу клятву. С этого дня вы станете едины, как корни одного древа. Да будет так. Внезапно по толпе пронесся слаженный вздох. Письмена, все еще горевшие, внезапно изменили цвет с желтого на алый. Я метнула непонимающий взгляд на Идана и увидела, как расширяются его глаза. Боги послали знак. Старец воздел руки к небу. Они говорят, что ваши жизни связаны не только на этой земле но и в последующих перерождениях. И в каждом вам суждено находить друг друга. Я моргнула, и по щеке скатилась слеза. В груди стало тесно от распиравших ее чувств. Я не знала, как унять их, как справиться и снова взять себя в руки. Потому что это было сильнее меня, обычного человека. Я знал это. Послышался негромкий голос Эйдана. Знал. Переспросила я и заметила тень улыбки на его лице. Конечно, ведь я гром, а ты молния. Не могло быть иначе. Я ни разу не слышала от него пышных фраз и любовных клятв. Но эти несколько слов заменяли их все. Для меня они были твёрже камней и важнее любого другого признания. Дан наклонился ко мне, чтобы коснуться губ легким поцелуем. Притихшая была толпа разразилась громкими криками и возбужденным свистом. Кажется, я узнала голос из Кена. Еще целуй, еще. Потом к нам потянулась вереница гостей со свадебными дарами. Они заранее были проверены на предмет вредоносной магии, и я ничего не боялась. Нам подносили украшения, оружие, книги и утварь, свертки дорогих тканей и букеты цветов. Я почти ничего не видела, не выпускала руки Эйдана. А внутри вновь и вновь переживала тот трепет которая охватил меня во время брачной церемонии и изъявления воли богов. У моего народа ходила легенда о тех, кто связан красной нитью. Этим людям суждено встречаться во всех мирах и во всех перерождениях. И какой бы облик они ни носили, всегда узнавали друг друга. Только в нашем случае роль нити сыграла алая лента. Дан сильнее сжал мои пальцы, браслеты на запястьях соприкоснулись, и показалось, что по руке пробежали искры. Последними свой подарок преподнесли Эйра с Саяной, пожелтевший от времени свиток мудрости рода Ордай, вынесли из храма двоюных священнослужителей. «Это огромная честь, брат», — произнес Эйдан. «Немногим из наших предков удалось постичь эту мудрость и приблизиться к богам. Но я верю, что вы используете знания с толком», — торжественно сообщил господин Эйра. Не верилось, что я смогу прикоснуться к такому сокровищу. Тайны древних родов тщательно берегли, узнать их могли лишь избранные. И подарок только подчеркивал мой новый высокий статус и доверие, которое мне оказали. Я низко поклонилась супружеской чете, а господин Эйра взял меня за руки. И пока никто не видел, по-мальчишески подмигнул. «Спасибо, что делаешь моего брата счастливым мирой». Бир был многолюдным и шумным. Я устала принимать поздравления. Хотелось скорее уединиться с мужем в нашем новом доме и начать обживаться. Это было новое деревянное здание на территории поместья. Просторное и светлое, с выходом в цветущий сад. Я успела побывать там, и все до последней детали пришлось по душе. «Так и знал, что он сам на тебя глаз положил», — кнув, сказал подвыпивший рей. Наследник клана Майсул, кажется, легко смирился с отказом и подшучивал над своей неудачей. Ну что ж, надеюсь, твоя семейная жизнь будет безоблачной, как летний день. Спасибо, Рей. Поблагодарила я. Он привез нам в подарок прекрасную картину на шелке, сотканную и расписанную магами воздуха. По голубому небу как живые мчались пушистые облака, но с наступлением ночи полотно темнело. Восходила луна, а вокруг нее зажигались звезды. Рей любил роскошь и знал в ней толк. Мои дядя и тетушка преподнесли парные грозовые клинки с лезвиями из проводящего магию металла. Они напоминали мою хиту, но были чуть более изогнутыми. Секрет зачарованных клинков состоял в том, что потерять один из них было невозможно. Первый всегда находил путь ко второму, и наоборот. От господина Санды и всего рода Таари мы получили еще один ценный дар — накопитель магии. Отлитые из серебра, с выгравированными запирающими печатями куб. В такой артефакт можно годами сливать излишки силы, чтобы однажды снова ею воспользоваться. Когда на улице стемнело, меня выловил взбудораженный искен. Улыбка сияла на леющем лице, покраснели даже уши. «Мирай, у меня для тебя новость», — промурлыкал он довольно. «Моя колючка начала таять и даже разрешила подержать себя за руку». Он показал мне ладони, тут же ахнул. Вот демоница, она ее чем-то натерла. Кожу усыпали мелкие розовые прыщи, и брат со стервенением принялся их чесать. Мне кажется, это признак симпатии. Я хохотнула. Будет просто замечательно, если у этих двоих все сложится и между нашими родами возникнет еще одна связь. Ворча и ругая Сискин отправился искать зеленоволосую красотку, а я нашла глазами скучающего Рейда. Друг стоял, приваливший спиной к стволу дерева, искрестив руки на груди. А счастливая новобрачная... Уронил он, наглядев меня с головы до ног. «Тебе идет белый цвет». «Спасибо». Я неловко разгладила юбку. Мне надо было убедиться, что с ним все в порядке. Растворившись в своем счастье, я не хотела забывать о близких и подозревала, что моя свадьба могла причинить ему боль. Как отрадно вновь увидеть дедушку. Губы его изогнулись в ухмылке. Я думал, он попросит Эйра, пока тут в хорошем настроении, отпустить меня обратно в Шесай. Но дед сказал, чтобы я даже думать об этом забыл. Он грустно усмехнулся и опустил взгляд в землю. Я понимала тоску Рейда по родному краю и желание вернуться туда, где родился. И ненавидела господина Санда за жестокость. Рейда чувствовал себя выброшенным и забытым. Наклонившись поближе к другу, я спросил: «Скажи мне правду, он ничего не замышляет?» Друг посмотрел мне в глаза. В них заплясали отблески костра за нашими спинами. Похоже, дед прибыл сюда с самыми добрыми соседскими намерениями. Как бы я ни относилась к главе, Рейда я верила. Он бы не стал мне лгать. Иди, Мирай». «Тебя муж заждался». Он посмотрел мне через плечо, и я обернулась. Позади стоял Эйдан, терпеливо ожидая, пока я закончу разговор. Мягко улыбнувшись Рейда, я произнесла. «Тогда доброй ночи. Повеселись как следует, хотя бы ради меня». «Обещаю, что мне будет весело». Он улыбнулся почти как в старые добрые времена. Кивнув, я зашагала к Дану и вложила ладонь в протянутую руку. «Думаю, мы уже исполнили свой долг перед гостями», — негромко произнёс он. «Ты просто читаешь мои мысли. Я уже давно хочу отсюда сбежать». Ни с кем не прощаясь, мы покинули пир. Думаю, нашего отсутствия даже не заметят, народ слишком занят весельем. Странно было смотреть на то, как бывшие враги сидят за одним столом. Ночная прохлада остудила кожу. В саду распустились мои любимые лилии. И лунный свет красиво стелился по белым лепесткам. В полной тишине мы прошли в дом. «Это первый раз, когда мы входим сюда как супруги», — заметила я. Занавески трепетали на ветру, пол был усыпан лепестками цветов. А в середине нас ждала широкая ложа. Я повернулась к Айдану. Не спуская взгляда с моего лица, он взял его в ладони и запечатлел на губах долгий поцелуй. А следом оглушил новостью. «Мне нужно тебя покинуть. Ложись спать, Мирай». Я нахмурилась, не понимая, что происходит. И тогда Гром пояснил. «Нельзя оставлять Эйра без присмотра. Да и гости доверия не внушают». «Ты первый мужчина, который бежит от невесты в брачную ночь. Я иду с тобой», — сказала, не скрывая разочарование. В его глазах я уловила проблеск вины, но в следующий миг он нахмурился. «Послушай меня хотя бы сегодня. Оставайся в покоях. А сейчас лучше помоги мне переодеться». Со вздохом я помогла ему стянуть нарядное одеяние и облачиться в форму боевого мага, которая ничем не выделяла его среди остальных. Эйдан застегнул последний ремешок и произнес: «Не обижайся. У нас будет еще много ночей». «Но не будет таких, как это», — возразила я. Дан кивнул и закрепил на лице маску. В прорезях оставались видны только глаза. Я искуплю вину, обещаю. Ну вот, прошло совсем мало времени, а я опять его провожаю. Сколько таких моментов еще предстоит пережить? Вспомнились слова господина Санда о том, что вся наша жизнь это борьба. И все-таки хотелось верить, что однажды это закончится. Выждав немного, я принялась торопливо развязывать ленты и тесемки. Но их оказалось слишком много. Поэтому я просто схватила нож и обрезала их к демонам. Место глупой женской обиды быстро заняло тревожное предчувствие. Эйдан не оставил бы меня просто так. Он что-то подозревает. Я потрогала черную засохшую веточку миндаля, которая все еще была привязана к левому запястью. Повезло, что в Ситории у меня появился хороший друг. Наверное, тогда моя просто пожалела одинокую и несчастную заложницу или вспомнила о своих сестрах, он бы точно не пожелал ему участи боевого мага. И вновь я нарушая просьбу Идана, если узнает, что я ослушалась, будет недоволен. Но сидеть тут одно и просто ждать нет никаких сил, а молния уже начинает гречить кровь. Платье соскользнуло на пол и я натянула стандартную форму темного цвета. Праздничную прическу распустила, волосы собрала в обычную косу и убрала под капюшон. Маска закрыла половину лица. В этой одежде я чувствовала себя увереннее, чем в тяжелом свадебном наряде. Двор наверняка охраняют, но я умела быть незаметной. Спрятав сияние магического источника, забралась на крышу и двинулась в сторону площади, где продолжалось гуляние. Темноту отсвечивали вспышки фейерверков. Они напоминали диковинные цветы, что распускаются на черном поле небес. А я казалась себе кошкой, крадущейся во тьме ночи. Новая, особенно яркая вспышка пронзила небо. Я даже ослепла на несколько мгновений. А потом поняла, что вспышка эта приближается с запада. С каждым мгновением она становилась все больше и больше. И вот я различила огромную голову, длинный хвост. «Золотой дракон? Это тоже часть праздника?» Глаза распахнулись в изумлении. Я застыла, парализованная сердце, тоже остановившее бег, вдруг сорвалось галоп, и я едва не задохнулась. Нехорошее предчувствие накрыло, как поток ледяной воды. А потом, в той стране, где народ праздновал нашу свадьбу, полыхнуло. Дракон всей своей мощью обрушился прямо на площадь. «Этого не может быть», стучала в висках, пока я мчалась, перепрыгивая с крыши на крышу и не чувствуя ног. «Это какое-то недоразумение», Но чутьё кричало, что это вовсе не случайность, это беда.